В новоторговом уставе Нащекин провел мысль об особом приказе, который ведал бы купецких людей и служил бы им в пограничных городах обороны от других государств и во всех городах защиты и управы от воеводских притеснений. Этот приказ купецких дел имел стать предшественником учрежденной Петром Великим Московской ратуши или Бурмистерской палаты, ведавшей Петром. Все городское торгово-промышленное население государства.